Сократ остался серьезным. Удовлетворение, данное ему этим решением суда, радовало, но он размышлял над тем, какая связь между трагедией Афин, в которую они были ввергнуты после эгоспотамов, и обоими трагическими приговорами ему и Милету. Сижу здесь посреди роз, словно невеста, только жениха-то нету. Ну, свадебные гости, принимайтесь за дело, отведайте, какой извин, что подарили мне люди лучше, и выпьем вместе. Они ждали, что Сократ обсудит с ними возможность своего освобождения, но он сказал... Вы часто слышите, я всем советую удовлетворение ради соблюдать мою излюбленную софросины. Но ну, теперь я хочу завещать вам свою страстность. Не пугайтесь, я знаю, что говорю. Не смотрите на то, что платон хмурится, Я завещаю вам свою страстность. Будьте страстны скрывая причины несчастья людей. Будьте страстны, стремя совершенствовать человека. Будьте такими. Учите людей не хитрости, но мудрости, Ибо она родная сестра добродетели. — Я уже не хмурюсь, дорогой, — вставил Платон. — У тебя мягкий нрав, — усмехнулся Сократ, — Ты благородный юноша, Платон. Но хоть и прояснил ты свое лицо, чтоб не огорчать меня, все равно я окажусь тебе слишком ершистым, меня не проведешь. Платон хотел было возразить, но Сократ опередил его. Сейчас я докажу тебе, до чего я ершист. Антисфен подвигнул суд покарать людей, унизивших меня, я поблагодарю его... Довольно странным образом. «Вижу дыры в его плаще, сегодня заметнее прежнего. Наверное, он хочет всем показать, что следует мне в презрении к роскоши. Антисфен, Антисфен, прости моим глазам, но они видят, из дыр твоего плаща выглядывает тщеславее». Платон покраснел. Такой благодарности Антисфену он не ожидал, но сам Антисфен засмеялся. Твоя язвительность, Сократ, не оскорбляет, она поднимает дух. — Спасибо, Антисфен, — сказал Сократ. — Но смотрите, как меня задаривают, — продолжал он, показывая на подношение Афинин, — чем я приобрел стольких друзей, угадайте. Не думаете же вы, что скромностью моих потребностей, напротив. Неистовством и упорством, с какими я ежедневно добиваюсь своего, — ну которое вино вы выбрали это он отхлебнул хороший выбор ароматное сладковатое оно дарит блаженство как поцелуй любимый. стали пить вино передавая друг другу кружку и глиняные чарки сократ ещё отхлебнул причмокнул улыбнулся. «Нет, нет, смело берите мое неистовство, исследуя внутренний мир человека, разоблачая его заблуждения, отыскивая средства исправить его, не проглупите. Воспитывайте каждого, кто попадет к вам в руки, пускай умеет жить». Он протянул ладони к сидящим вокруг него. «Уметь жить — великое искусство, друзья мои» первым долгом разобраться в самом себе, затем в тех, кто тебя окружает, а там уж и с противниками и при этом никогда не утрачивать доброго настроения. Демокритова эфемия, дорогие мои, одна из основ искусства — жить. Но это и самое трудное, — заметил Платон. Да, это самое трудное. Софисты не обучают различным знаниям, но превыше всего у них поставлено обучение хитрости» они имеют временный успех вы же друзья мои должны стать учителями жизни, и ваш успех станет ценностью неприходящей я каменотес каким был и ты сократ взволнованно заговорила поладор должен ли я бросить ремесло, а я как раз начал воять тебя сократ и работа меня радует «Ну, на этот вопрос, мой милый, никто не сможет ответить, кроме тебя самого, а уж твой учитель тем менее». «Познай сам себя», — гласит изречение Дельфийского оракула. «Вглядись, для какого из этих двух трудов горит в тебе пламя выше?» «Случается, — оно горит, — одинаково высоко и для того, и для другого, но редко рождается настолько одаренный человек, чтобы не обделить одно ради другого». Платон медленно произнес. «Что касается меня, я решил. Оставлю стихосложение, отдамся философии. А не найду достаточного покоя и безопасности в Афинах, обоснуюсь где-нибудь в другом месте, но эту свою любовь никогда не покину». Сократ взял веточку лавра, — растер в пальцах листок, вдохнул горьковатый запах. Недолго помолчав, заговорил снова, скорее как бы шутя, чем прощаясь всерьез. «Завещаю вам, друзья, и мое повивальное искусство. Вы хорошо знаете, в чем оно состоит, ты уж тут лучше перестараться, чем остановиться на полпути». «Это я тебе обещаю», — с жаром отозвался Антисфен. Если уж я перестарался, подражая твоей скромности, так что обо мне говорят, будто я отличаюсь от нищего только тем, что не прошу подаяния, то, верно, буду преувеличивать и во всем остальном, следуя тебе, Сократ, преувеличивай, антисвен. В обучении тому, как надо красиво жить, никогда не перестараешься. Аполлодор жадно смотрел на лавровую ветку, который играл Сократ. Тот протянул ветку юноши, озорно подмигнул друзьям и весело продолжал. «Завещаю вам еще мой лукавый демоний, который стоил мне доброй третьи цикуты. Если его слышу я, человек, в котором нет ничего необыкновенного, невероятно, чтобы его не слышали и другие, прислушивайтесь к нему». И прежде всего советуйтесь с этим внутренним голосом. Построжав взглядом, спросил Платона, «Ты хорошо следишь за моей мыслью, Платон?» «Да», — ответил тот, «Но почему, дорогой, ты и после сегодняшнего разговариваешь с нами так, словно прощаешься?» Сократ широко улыбнулся, широко раскинул руки. «Ах, вы мои любимые!» Да разве было, когда у нас столько времени потолковать без помех, как здесь? Это надо использовать. Вы же меня знаете, какой я в этом смысле ненасытный. Глубокие продольные морщины прорезались на лбу Платона. Как не старался Сократ замаскировать смысл своих речей, Платон понял, что это прощальные речи. Понял, учитель охвачен тягостным опасением, как бы его ученики не отошли от всего того, о чем он с ними беседовал. Платон понимал это опасение. Метод бесед Сократа был сама непредвиденность. Он не вел их мысль по заранее составленному плану, хотел, чтобы каждый сам дошел до того или иного вывода. И если ученик не находил дороги, Сократ подталкивал его наводящими вопросами. Уже более десяти лет наблюдал Платон, как Сократ заставляет каждого самостоятельно пробиваться сквозь наслоение неясностей. Закостенелых представлений, суеверий и прочего балласта Пробиваться к новым взглядам и на себя самого, и на все общество Такой метод пленял Платона Он собирался перенять его для своих работ, которые уже готовил Вместе с тем он ставил своей задачей Привести в стройный порядок все, что когда-либо слышал от Сократа И таким образом слить его понимание мира со своим собственным С наслаждением наблюдал Платон этот сократовский метод философствования. Мысли, которые нес Сократ эллинскому миру и миру за пределами Эллады, он частенько сопровождал иронией, шуткой, а то и изрядной долей извительности, и случалось, что он, рыбак, оставлял пойманную добычу биться, как рыбу, вытащенную на берег. Общение с Сократом всегда сильно возбуждало Платона. Этот старый чародей вносил беспокойство в его душу, и беспокойство это Платон уносил домой, и до поздней ночи не мог успокоиться, мысленно продолжая беседу, записывал, исправлял диалоги с Сократом.